Глава третья. Удара промёрзшую землю выбил дыхание, садил локти, порвал платье и на некоторое время отправил меня в отключку. По ощущениям всего на миг. Но когда удалось разлепить глаза, что-то вокруг неуловимо поменялось. Я не сразу поняла, замерзла так, что вот вот зубы начнут стучать, все тело мерзко болело от удара. Что-то не физическое. Тоже болела, но на него пока получалось не обращать внимания. Мрак. Я сбежала с церемонии определения магической пары. Наверное, к утру мне голову открутят и с позором выкинут из Академии. Попытка подняться отозвалась еще большей болью. Что ж, я заслужила. Когда же все таки приложив усилия, получилось упереться сбитыми ладонями в землю и поднять голову, я заметила порхающие в воздухе первые в этом году снежинки. Пока еще совсем мелкие, от их вида стало еще холоднее. Я судорожно вздохнула, пытаясь придумать, что теперь делать. Силы! Девочка, что с тобой случилось? воскликнули над головой. Пожилая профессор теоретической магии. В ее глазах плескалось такое неподдельное беспокойство, что мне захотелось повторно провалиться. Кто же мог знать, что все сложится вот так? М меня выбросило из зала заставила себя выговорить я. Зубы все таки начали стучать. Соединилась вторая пара, а потом я сама не поняла, как это произошло. «Давай, я помогу тебе встать. Обопрись на меня. Вот так. Сейчас отведу тебя к лекарю». Тянула отказаться, но для того, чтобы передумать, хватило одного взгляда на руки. И это лишь тот ущерб, который я могла видеть в темноте и без зеркала. Даже думать не хочу, как буду пересказывать все это дедушке. Позорище! Ох, когда профессор помогала мне подняться, стало еще больнее. Похоже, я сильно ударилась. И каблук сломан, мрак. Потерпи, милая, уговаривала Магиня. Сейчас твои ушибы подлечат. Спасибо. Сп Слезы у меня на глазах появились в момент особенно ярких ощущений. Однако преподавательница поняла по-своему. Не переживай, дорогая. «Иногда случаются такие вот накладки. Видимо, магия считает, что не все из нас созданы для того, чтобы образовать совместимую пару. Некоторые по природе своей одиночки». Ее обволакивающий голос успокаивал. Заслушавшись, я даже не поняла, как мы прошли приличную часть пути. «Я тоже в свое время осталась одна, и ничего. Посмотри, где я сейчас. На магах жизнь не заканчивается». Приятно, что кто-то еще считает так же. Хлюп, кажется, я еще и простудилась. «Ну, не реви, не реви», — меня успокаивающе похлопали по спине. «Ты ведь понимаешь, что жизнь продолжается, и подумать о будущем надо?» «Ага». «Нет, точно заболеваю». И в горле першит. «Умница», — одобрила мой жалобный писк могиня. «Тогда договоримся так». Ты никому не расскажешь о том, что тебя выбросило с церемонии, а я позабочусь, чтобы экзамен для одиночек прошел хорошо и для тебя нашлось место в академии. Согласна? Согласна, просипела я. Ой, запястье опалило. Это что? Договоренность скреплена магией? Привыкай. В нашем мире обещания страхуют силой, подмигнула преподавательница. Даже теоретики вроде меня. Возмущение сжигало меня недолго. Да, втянули в договор. И все это время милейшая профессор, похоже, заговаривала мне зубы. Но что я ей, по сути, пообещала? Правильно, что не расскажу, что в ходе церемонии опять произошел сбой. По какой-то причине руководство Академии не желает, чтобы эти сведения вышли за пределы учебного заведения. Потому и с Элькой все шито-крыто. Но правда в том, что никакого сбоя не было. Во всяком случае, в этот раз и со мной а распространять свою ложь я и не собиралась. Каким-то образом я смогла заставить свой собственный дар сработать и вытащить меня из нежелательной ситуации. Не то чтобы я о нем не знала, знала. Еще с детства, когда заставила отчитывающего меня отца Бриэллы замереть на месте и простоять так несколько часов. Дедушка сказал, что у меня довольно сильные способности к магии холода, что странно, учитывая, что никто из моих предков именно такими силами не обладал. Но развивать эту тему мы не стали. Тогда мой дар был совершенно не кстати. Из-за него я могла в два счета вылететь из дома и оказаться в каком-нибудь закрытом пансионе строгих правил. Обычно подавленный дар со временем исчезает, но не в моем случае, как выяснилось. Есть вероятность, что он даже позволит мне остаться в академии. И самое приятное, я могу рассказать правду, кому сочту нужным, потому что договор был не об этом. Все-таки теоретики не зря теоретики. Улыбнулась бы, если бы все так не болело. Под эти мои мысли как раз дошли до медпункта. Двухэтажное здание с большими окнами оставалось открыто даже ночью. Внутри пахло травами и медом. Я стряхнула с плеч, нападавшие туда снежинки, и поморщилась. Платье местами ощущалось мокрым, и волосы тоже. Но больше было обидно, что самый красивый в моей жизни наряд придется выкинуть, не проносив его и часа. За всё в этой жизни надо платить. Особенно за глупости. Вот уж правда. я, ты где?» — позвала моя сопровождающая. «Я тебе пациентку привела». Звякнули склянки, слух поймал приближающиеся шаги. «Надеюсь, она не во сне ходит?» — уточнила невидимая пока Лорелея. Нет, ее немного потрепало магией. Ну все, я пошла. К моменту, когда лекарка появилась из-за поворота, профессор покинула здание. Через окно было видно, как она торопливо идет по дорожке в ту сторону, откуда меня привела. Вынырнувшая из недр медпункта Лерелея отбросила за спину волосы, собранные в высокий хвост, и просканировала меня взглядом. Идем, болезная. Теперь мне было предложено на нее опереться. С твоими боевыми ранениями работа-то на полчаса, и будешь как новенькая. Спасибо. Щеголять синяками и ссадинами не хотелось. Но это еще не все. Непринужденно продолжала она, увлекая меня вглубь здания. Твой дар сорвал какие-то внутренние блоки, которые, так понимаю, ты сама зачем-то возвела. Так что придется тебе задержаться у нас на пару дней. Хочу понаблюдать, чтобы точно не было никаких последствий. События свернули куда-то не туда. И пока я за ними с трудом успевала. Лекарка привела меня в приемную, заставила снять изодранное платье и принялась обрабатывать ранки. Очищающий туман. После него я почувствовала себя так словно вышла из душа. Тепла не капли, зато чистыми стали даже волосы, из которых исчезли и сухие травинки и капельки отраставших снежинок. Заметив, как я съежилась, в меня бросили согревающее заклинание. Вот это уже дело. Вместе с теплом по коже разлилась приятная расслабленность. Тем временем лекарка обрабатывала мои ранки антисептиком, потом заживляющей магией и приятно пахнущей мазью сверху. Кроме очевидного, ей дано было какое-то еще волшебство, потому что совсем не чувствовалось боли. Я как раз получила из рук Лорелэя мягкий халат и тапки, переоделась и выяснила, где именно мне предстоит провести ближайшие дни. Палата была маленькая, но уютная. Правда, меня сразу предупредили, что если этой ночью пострадает еще кто-нибудь из девушек, ее подселят ко мне. Не то чтобы я возражала. Предстояло еще придумать, как получить сюда свою одежду и книги. Несмотря на сделку, мне теперь надо готовиться к экзамену. У входа в медпункт стало шумно. А потом и внутри тоже. Кажется, пришли парни. Не меньше пяти человек. Им, конечно, было далеко до моих сегодняшних приключений, но и у них бал вышел запоминающийся. Кто-то выл, другие переругивались, над этим всем отдельно слышались смешки, а потом ругань преподавателя. Лорелея -Э нацепила на лицо непроницаемое выражение и отправилась принимать новую партию пострадавших. И поскольку мне высовываться никто не запрещал, чувствовала я себя уже получше, да и выглядела тоже, я увязалась за ней. «О, знакомые все лица! Ульс Вардас!» «Так ни за что не скажешь, но радости моей не было предела. Интересно, в Академии хоть одно происшествие может обойтись без его непосредственного участия?» Судя по озадаченному лицу и их куратора, его тоже занимал этот вопрос. «Что, не повезло тебе?» — ухмыльнулся в мою сторону Ульс. «Тебе, как посмотрю, повезло», — кивнула я на его неоткрывающийся глаз, вокруг которого уже проступала припухлость. Ранение нашего главного Балагура, хоть и впечатляло, но все же оказалось не самым серьезным. У парня, которым сразу же занялась Лорелея, дымилось ухо. Двое других на этом фоне проигрывали, им достались всего лишь подбитые носы. Еще трое и преподаватель пришли в качестве сопровождения. Ничего, вот сейчас мою красоту поправят, и я еще наверстаю. Размечталась эта катастрофа ходячая. Утро еще не наступило. «Даже не думай, что ты еще хоть раз приблизишься к бальному залу», — Препоташ содрогнулся. «Вообще-то я планирую предложить единение кое-кому из девушек, оставшихся без пары», — включил серьезность Ульс. «Вы не имеете права не пустить меня туда, и попрошу не вкладывать в слово «единение» оскорбительных подтекстов. Речь о магии!» Закатила глаза даже я. Он невозможен, но в этом его привлекательность. «Главное — наблюдать издалека, а то разнесет его неуемной энергией». «Мрак с тобой», — процедил сквозь зубы препод. «С вами всеми». «Сможешь передать записку моей соседке? Я бы предпочла обратиться за помощью к кому-то другому, но из присутствующих немного знала одного Ульса. Насчет остальных даже не была уверена с моего Леони курса. Мне нужны учебники и кое-какая девчоночья ерунда». «Давай, пиши». Лорелея кивнула на свой стол, там нашлись письменные принадлежности и бумага. Не до конца, уверенная, что сообщение дойдет до адресата, все-таки иметь дело приходится с ульсом Вардасом, я нацарапала несколько строк. Отдала листок однокурснику, он небрежно сунул его во внутренний карман пиджака. Препоты, сопровождающие, скоро ушли. Лекарка погрузила самого раненого в живительный сон. Обработала глаз Ульса, который в процессе принялся картинно картинности и грозить умереть вот прямо на месте, за что получил увесистый подзатыльник и перешла к пострадавшим носам. А меня разобрало любопытство. Что у вас там было? «Не сошлись во взглядах на искусство и магию», — заявил Ульс. «И я кое-кому навалял». «Сейчас я тебе сам наваляю», — прогундосил ближайший к нему парень с кровоточащим носом. «Сейчас я кому-то пропишу слабительную микстуру, чтобы вся лишняя дурь из организма вышла», — рыкнула Лорелее. «И заверю назначение магически». Все трое, как ни странно, устрашились и притихли. Видимо, угроза не была шуточной. «Я имела в виду на церемонии, что было», — уточнила я осторожно. «Я на второй паре почувствовала себя плохо, ничего толком и не увидела». Показалось, или Вардас правда посмотрел с сочувствием? «Нет, наверное, показалось». «Ну, у нас шесть нормальных пар», — начал перечислять он. Несколько раз зеркала начинали мерцать, но ничего не происходило. Зато потом к Итвану приклеила сразу троих девчонок, одна из которых — это стерва Марнет, представляешь?» «Бедняга», — посочувствовала парню Ларле. «А что, я бы не отказался от личного гарема?» — протянул один из носов. «Ай, вы чего?» Рука у целительницы тяжелая. Зато в медпункте все построены и почти не раздражают. «А так больше ничего особенного», — тем временем говорил Ульс. «Мою зачарованную выпивку убрали, даже не нахлебался никто. Парочки со старших курсов такие сладкие, что от одного их вида все готово слипнуться. Одну девчонку с третьего зачаровали так, что она не могла выйти из комнаты, а потом она вцепилась в волосы кому-то из своих. Скука». Это потому, что тебя там нет, фыркнула я. Вот вернешься, сразу начнется веселье. Само собой. Через час все разошлись, исключая, конечно, студента, который пребывал в исцеляющем сне. Лореллея колдовала там что-то над ним. Я же устроилась в отведенной мне комнате, забралась под одеяло и уже некоторое время пыталась заснуть. Сон не шел. Мысли раз за разом прогоняли по кругу события прошедшего вечера. Может, попросить у лекарки успокоительного? Подумать только. Для меня нашлась совместимая по магии пара. Идеально совместимая. И я сбежала. Часть меня до сих пор считала это правильным. В конце концов, где я, а где маг с блестящими перспективами? Вот именно. Но другой части все происходящее казалось сказкой. У меня было самое красивое платье. И не на глупи я все могло бы вылиться во что-то невероятное. Но я сбежала, тем самым лишив другого человека чего-то важного. Под грудью до сих пор тянуло. Если это не повреждения, о которых говорила Лорелэ, то это разорванная связь. Как подумаю, глаза начинают щипать. Отступать поздно. Как я докажу, что пара правда была? Да и преподаватели мне голову оторвут, если узнают нет все всё-таки интересно, кто он. Не то чтобы от меня там что-то зависело, но надо было до лица досмотреть, а уж потом исчезать и все остальное». Я перевернулась и зарылась лицом в подушку. «Мыслин, ну хватит, пожалуйста!» Уснуть так и не получилось. Не помог ни чай с травами, ни выпрошенное у Лорле и еще одно согревающее заклинание. Я честно пыталась... Но стоило начать проваливаться в темноту, как из нее на меня нёсся то Ульс Вардас, то старший брат огненного Итвана, то вовсе какой-то незнакомый парень. Им было больно, и моя собственная боль усиливалась. Нет, она точно не с блоками связана. Еще немного, и полудрема начала подкидывать искаженные от ярости лица. Какой уж тут сон. Оставив напрасные попытки, я некоторое время смотрела в окно. Надо признать, это подействовало лучше лекарства. Там все еще шел снег, и ветер пригоршнями шевелял сияющие снежинки на стекло. Природа больше не выглядела такой мрачной, и обнимающихся парочек прибавилось. Преподаватели патрулировали территорию Академии во избежание повторения случая с бедной Элькой. Я не сразу поняла, но когда худой маг Земли, ведавший оранжереями в третий раз с одинаковым промежутком времени, прошел мимо, при этом даже не заглянув в любимые оранжереи, задумалась. Еще немного последила, и вот оно. Логично, что ответственные за студентов маги подстраховались. Полагаю, именно это привело ко мне ту магиню. Ближе к утру ко мне заглянула Лорелэя. «Ты как тут?» «Не спится». Лекарка окинула меня профессиональным взглядом и, видимо, осталась довольна. «Выгляни, там твой герой пришел. На секунду я испугалась. Вдруг? Потом решила, чему быть тому быть, закуталась в халат поплотнее и пошла навстречу Ульсу Вардесу. Возле солнечного сплетения как болела, так и продолжала болеть. Маловероятно, что именно этот маг мне подходит. Нет. Точно. «Вот, держи». Он протянул мне стопку учебников. Ты, наверное, тут со скуки чахнешь. Ага, спасибо. Будешь моей парой? Что? Вид у меня, наверное, стал тот еще, потому что Вардас пояснил, сейчас как раз тот самый час, когда разрешено договориться. А это... Мои руки так заметно дрогнули, что Ульс на всякий случай поддержал стопку. Прости, я уже настроилась на экзамен. Без проблем. Он встретил отказ так беззаботно, словно и не предлагал всерьез. «Хотя бы ты говоришь словами, а не бьешь по лицу!» Насвистывая, он двинулся к выходу. «Спасибо за книги!» — крикнула я в удаляющуюся спину. «Обращайся!» Дверь открылась и закрылась. Тут вспомнилось, что я не спросила, передал ли он записку соседке, и захотелось отвесить себе пинка. «Осторожнее с ним! Такие в два счета разбивают сердце!» предупредила Лорелле. Ну, мое сердце в безопасности. Этот ульс интересный, не спорю. Чуть подсказывает, что не такой уж он разгильдяй. И любопытно, зачем он выделывается на самом деле. Постоянно привлекает к себе внимание. Хочется разгадать тайну, но не более. Болит внутри у меня не по нему. Или же я ничего не понимаю в парнях и в магии. Что, кстати, правда, но все-таки. События должны были остановиться, просто обязаны, хотя бы для перерыва на сон. Пару дней я бы училась, наблюдала за оранжереями, выспросила у Тарии подробности праздника, а ближайшим значимым моментом стал бы экзамен. Но я как раз подходила к своей палате, когда за соседней дверью послышались голоса. «Говорю тебе, он не просто тут ходит. Преподаватели следят, чтобы не случилось повторение истории». Понятия не имела, что у Ларелей тут есть еще пациенты. Она и не может повториться, вздохнула невидимая для меня девушка. Никого другого тут так не ненавидят. Видимо, преподаватели не в курсе. Немного извивительно бросила вторая. Стоп. Мне говорили, что после первого бала две студентки оказались на больничных койках. Неужели все так серьезно, что они не попали на сегодняшнюю церемонию? И они говорят обриэлли. Быстрее молнии я метнулась в свою палату, сгрузила книги на кровать и через мгновение уже стучала в соседнюю дверь. Можно? Не дожидаясь ответа, заглянула внутрь. Входи, может хоть ты какие-нибудь новости расскажешь. Махнула рукой красотка с огненной гривой, в которой мне даже привиделись искры живого пламени. Ее щеку закрывала магическая повязка, под которой угадывалась темная рана. «У нас на рассвете портал по домам», — добавила брюнетка с тугими косами. «Можем пока поболтать». Собранные сумки дожидались на полу у кроватей. Как вовремя я успела перехватить девчонок. Если честно, я хотела спросить про ту девушку. Я начала с правды. Ее кто-то ненавидел? Почему? Ну, так обычно бывает, когда в первый же день ругаешься с Марной и ее подружками, потом бесишь Итвана и его компанию... «И со всеми остальными уживаешься неважно», — ехидно фыркнула рыжая. «Так это как?» — решила я добраться до сути. «Над ней насмехались. Зло!» — поддержала вторая девушка. «Но она сама заслужила». «Чем?» — не сдавалась я. Бессловесную речь о том, что Бриэлла не могла никак заслужить такого отношения, я оставила при себе и не стала произносить даже в мыслях. «Может, ты могла? Я не знаю». В том смысле, что дома с любящей семьей мы все паиньки, а во враждебной обстановке ведем себя совершенно иначе. Моя подруга привыкла быть любимицей и находиться в центре внимания. Я не знаю, как она умеет заводить друзей вне дома, но это и не важно. Мне надо узнать, кто и как уложил ее спать. И главное, как отменить воздействие. Что у них случилось с Марнет, мы не знаем. Это Марнет в принципе жить с людьми мирно не умеет, поведали девчонки. Но как Бриэлла Гридон попыталась приворожить нашего золотого мальчика, Итвана видели все, кто был тогда в парке. Чары развеялись почти сразу. Итван взбесился, его компания ее потом долго шпыняла и иногда довольно гадко. Потянула схватиться за голову. «Элька, ну как так-то? Хотелось верить, что все это вранье, недоразумение или ошибка. Выпустить-то заклинание мог любой». Притом, не обязательно, не нарочно. «А вас почему по домам отправляют?» Я указала тапкой на собранные сумки. Мы решили быть хитрее, чем остальные, и зачаровали зеркала. Проснувшись, я все таки поняла, что простудилась. До самого рассвета, то есть до их отправления, я просидела с Изи и Фейлей, слушая, как они решили обхитрить всех, а в итоге себя же лишили будущего. Обман вскрылся. Их еще и осколками поранила. И хотя зеркала взорвались не из-за их вмешательства, как установила проверка, за попытку мухлевать обеих отчислили. Кстати, они обе целились и вытвана. Бедняга не везет ему. Новые знакомые отправились по домам, а я завалилась на кровати и еще какое-то время грезила неизвестным магом. Мерещились то красновато-рыжие волосы, то как он мечется в поисках меня. Нечего удивляться, что сон после такого был тяжелый. И вот теперь... Я чувствовала, как болит горло, давит в груди, жар сменяется ознобом, а нос отказывается дышать. Хотелось верить, что Лорелэ знает способ справиться с простудой так же быстро, как справилась с последствиями падения. «Увы, дорогуша», — не слишком сочувственно покачала головой лекарка, когда я высказала свои робкие надежды. «Ты имеешь все шансы остаться тут до самого экзамена». «Ох же, мрак!» «Зато не будешь лить слезы, видя совпавшие парочки и понимая, что тебе не повезло», — по-своему поняла мой скорбный вид властительницы пилюли и микстур. «Как раз успеешь свыкнуться, а когда начнется нормальная учеба, станет уже не до того. А следить за оранжереями я, интересно, как должна? Такое чувство, что Академия ополчилась на меня за нежелание стать парой для мага. Пчхи!» Глотание лекарств и растирание пахнущей травами мазью немного разнообразил приход Тарии. «Ну ты даешь, подруга!» — хмыкнула она, присаживаясь на край свободной кровати. «Вчера, когда тебя увидела, я была уверена, что тебя-то точно выберут, так или иначе». «Плохая из тебя предсказательница», — вымученно улыбнулась я. «Вчера». А чувство такое, будто недели две прошло. Она принесла кое-какую одежду... Еще учебники, план экзамена и список всего, что нужно было освежить в памяти или же выучить за ближайшие несколько дней. Но голова трещала и с трудом поднималась от подушки. Посему я сразу же решила, что отложу учебу как минимум до завтра. Совесть почти не сопротивлялась. «У тебя царапины на руках», — заметила я. «Где ты так умудрилась?» Множество мелких и одна длинная и довольно глубокая, которая до сих пор кровоточила. А ерунда!» — как-то слишком быстро отмахнулась Тария. «Ты уже слышала про меня?» Хм? «Плохие новости, мы больше недели почти в одной комнате живем. «Да не то!» Соседка подалась ближе, явно испытывая желание поделиться чем-то важным для нее. «Я сама не ожидала, но у меня была пара, представляешь?» «Ну, как пара?» «Вчера одного парня соединила сразу с тремя девчонками». «Точно, Ульс рассказывал». Просто я слишком простужена, чтобы соображать быстро. «Итвана», — пошевелив чем-то в голове, я даже подробности смогла вспомнить. «Не думала, что ты среди них. Я, Марнет и Вилара Дарнст», — закивала Тария. «Ты не представляешь, сколько обидных шуточек мне пришлось выслушать. И это еще не начались бои без правил между партнершами. Но чувствую ждать недолго». «Почему ты думаешь, что начнутся?» «Потому что он не выделяет никого». Вообще ведет себя так, будто мы ему ни в каком качестве не нужны, поморщилась Тария. А если Мак не хочет никого выделять, они сами постараются выделиться, особенно Марнет. Мы проговорили почти до вечера, и Тария ушла лишь потому, что ей надо было присутствовать на обязательном собрании для парных. С сегодняшнего дня у них свое расписание: элитный факультет, превосходное образование, блестящие перспективы и все такое. Остальным же только предстоит определить свое место в Эльрим. Если бы не Элька, я бы уже была дома. Впрочем, ладно, если бы не Элька, я бы вовсе сюда не попала. Теперь уже трудно сказать, хорошо это или плохо. Но всяко лучше, чем та ситуация, в которой оказалась соседка, на мой взгляд. Быть прикрепленной к Итвану с его метаниями само по себе невеликое удовольствие. А если в комплекте с ним еще идет Марнет? И это я не упомянула третью девушку. Дарья хотела нормальную пару, а получила даже не жалкое подобие. Обидно за нее. А если бы и меня к ним четвертой добавила? Может, так бы и случилось? Наверняка. Но не могла я совпасть с кем-нибудь по настоящему? Не могла? Глупость же. И тогда получается, я правильно сделала, что сбежала. То есть конечное решение было не за мной, но... покрутив все эти мысли в голове, я как ни странно успокоилась и начала проваливаться в дрему. Болею уже. Значит, сегодня можно. Чужие проблемы неплохо отвлекали, к тому же мне почти удалось убедить себя, что все случилось правильно. Как лучше. Да. Тепло. Уютно. Зарывшийся в край одеяла нос щекотал приятный травяной запах. Я почти уснула, когда меня словно за ниточку дернула. Ту самую, тянущуюся из солнечного сплетения, кому-то. Потребовалось моргнуть пару раз, чтобы осознать окончательно, что это не сон, реальность. Откуда-то из недр медпункта слышались голоса: «Лорелея» и парень, или молодой мужчина, далеко и поэтому неразборчиво. Но. Он здесь, и если потороплюсь, успею его увидеть. Меня буквально сдуло с кровати. Забыв про тапки халаты собственный и внешний вид, я бросилась туда. Ниточка ощущалась совсем слабо, поэтому с точностью направления возникли проблемы. Пришлось ткнуться в несколько разных дверей, пока, наконец, нашла кабинет Лорелей. Вот только лекарка уже была одна. И за окном взгляд выхватил сразу несколько студентов и парочку преподавателей. Связь больше не ощущалась. Вообще. «Ты чего такая?» — лекарка смотрела на меня с удивлением. «Тут только что кто-то был». Я нервно облизала губы. Парень!» «Кого тут сегодня только не было!» — отмахнулась Лорелея, вновь склонившись над книгой учета ингредиентов. «Но...» Вайлет, подсказываю в первый и последний раз. Сейчас она говорила со мной, как с парнями, когда отвешивала им подзатыльники. «Брачная возня закончилась. Тебе не повезло, смирись. Впредь впечатлять окружающих придется знаниями, а не прелестями под весьма фривольной сорочкой». Щеки затопил румянец. Так стыдно мне не было даже когда... Да никогда не было. «Простите», — пролепетала я. Еще один взгляд в окно. Народу там только прибавилось. Студенты одного из спецкурсов как раз шли на вечернее занятие в оранжереях. Академия эль -Рим меня точно возненавидела и мстит. Землю тонким мерцающим покрывалом укутал снег. В тех местах, где мы с Элькой выросли, для зимы пока было слишком рано, но я еще в первый вечер отметила, что здесь заметно холоднее. Откуда мне знать, может, их тут всегда заметает в середине осени? Проходящие мимо окна студенты кутались в пальто, шарфы и капюшоны, а те, у кого теплой одежды под рукой не было, спешили ее прикупить. Ради такого дела даже запустили стационарный портал до ближайшего города. От него к замку уже третья компания девушек со свертками прошла. И это за час, что я наблюдала. Одновременно в приемный пожилой преподаватель жаловался Лорелей на разболевшиеся от холода суставы и на то, что не помнит такой холодной осени, да и снег в этом году выпал рано. Не норма, значит. Да без разницы, меня в следующем году здесь уже не будет. Даже в следующем месяце, если хорошенько постараться. Кончики пальцев на мгновение онемели. За стеклом вновь пошел снег. Сидела на подоконнике, и я не просто так и вовсе не потому, что всегда в первые снежные дни ощущала себя немного зачарованной. Мне повезло найти окно, вид из которого захватывал оранжереи. И теперь я время от времени наблюдала. Наметила уже тройку преподавателей, заглядывавших внутрь вне расписания. Выпишет меня Лорелея, проверю все еще раз, сообщу дедушке и пойду к Эльке. Собственно, на этом мое пребывание в академии может и закончиться. В свете последнего необходимость корпеть над учебниками виделась зряшной тратой времени, но надо же было на что-то его тратить. А так лекарка видит, что я веду себя разумно и смотрит не так подозрительно. Вайлет, вот ты где!» Тария навещала меня каждый день. Пожалуй, мне будет ее немного не хватать. «Некоторым из нас приходится учиться», — поддразнила соседку я. «Ой, брось!» — скривилась она, усаживаясь рядом на подоконник. Если бы у тебя был маг, тебе бы все равно пришлось все это вызубрить. Никакого толку от этих магов. Достает тебя, Марнет. Так же часто, как она приходила, я задавала ей этот вопрос. Пока она достает в основном Итвана, коварно усмехнулась стария. Он уже на стену от нее лезть готов. Стоило вспомнить рыжего мага с непослушным даром огня в голову беспардонно влез и образ его брата. Но я поспешила вытолкать его вон. Хватит с меня и одного мага. «Слушай, а у тебя правда есть жених?» Спросила тем временем Тария и чуть не сожрала меня любопытным взглядом. «Понятно тогда, почему ты не рвалась обзавестись парой. С чего ты взяла? Сегодня зашла в твою комнату за пальто, как ты и просила, а тебе как раз письмо пришло. И она вручила мне небольшой листок. Леди Гридон, еще раз приношу извинения за то, что наша встреча так долго не может состояться». Буду ждать вас в кондитерской госпожи Вэлл. Пришло время обсудить родительские договоренности. Криштан Найдерхоф. Ниже был дополнительно вписан точный адрес, день и время встречи, и... В моей руке вдруг каким-то образом оказалась хрупкая сфера размером с подушечку указательного пальца с порталом внутри. «Все непросто», — пробормотала я. Судя по невписанным титулам, автором послания являлся сам жених. Я лихорадочно пыталась придумать, как лучше поступить. А личная жизнь и не бывает простой, усмехнулась Тария. Простым может быть разве что ее отсутствие. Значительно позже, когда она уже ушла, а я закончила наблюдать за оранжереями, с решением все же получилось определиться: Завтра экзамен. Завтра же я напишу дедушке. Через сутки пойду к Эльке и, скорее всего, сотру ошибку нерадивого студента. Если, конечно, там правда ошибка. Скоро Элька проснется, вот и пусть разбирается со своей брачной историей сама. А то вдруг жених ей все-таки нужен, а я его отпугну. Ведь я его почти точно отпугну. Разжившись листом и письменными принадлежностями, Я написала краткий и подчеркнуто вежливый ответ: Мол, прошу меня простить, загружена учебой, встречу лучше отложить на неделю или на две, и даже уломала Лорелею его отправить. День экзамена был долгожданным, поскольку совпадал с моим освобождением из-под строгого надзора лекарки. Она бы и дольше меня держала, но каким-то образом меня внесли в список тех, кто обязательно должен был явиться на испытание. Так что, покачав головой на мой еще не до конца прошедший кашель, лекарка вручила мне пузырек с микстурой, баночку с мазью и велела показаться через пару дней. С тем и отпустила. Свобода! Как тут не улыбаться, наслаждаясь морозным и одновременно солнечным днем? Ветер немедленно швырнул в лицо пригоршню колких снежинок, и на этом радость слегка поутихла. Что ж, тогда к делам. Забежать в комнату, привести себя в порядок, взять необходимое и на экзамен. Не понимаю, зачем это все, но дедушка в последнем письме велел не дурить и идти. Вот я и иду. В список, к слову, попали далеко не все свободные девушки. Некоторые еще в утро после бала с оскорбленным видом отправились по домам. Мол, они прибыли в к магам, а не для того, чтобы самим стать могинями. У других недоставало способностей для чего-то серьезного, и преподаватели вынуждены были отослать их. Лишь треть допустили к экзамену. Можно сказать, я оказалась среди избранных. Верилась с трудом, если честно. Наверняка дедушкины связи сработали. Я ведь нужна ему здесь, чтобы разобраться во всем. Значит, должна была остаться и никак не мог этому поспособствовать мой дар, которым я раньше толком не пользовалась. Сейчас он раскрылся, снес какие-то там блоки, но никак больше себя не проявлял. Нет, дело точно не в нем. Надев одно из самых строгих платьев, я убрала волосы в пучок, сложила в сумку все, что могло понадобиться, и, сверяясь с картой, пошла к отдельному зданию, где скоро начнется экзамен. Так специально было задумано на случай, если чьи-нибудь способности выйдут из-под контроля чтобы замок не пострадал. Дорожка велась среди припорошенных снегом кустов и деревьев, выключенных днем магических фонарей, эффектных статуй и учебных построек. С тех пор, как выпал снег, только ленивый не пожаловался на слишком скоро наступившую зиму. Температура упала уже на десяток градусов, ветры иногда дули с такой силой, что приходилось отворачиваться, чтобы подышать. Но я удивительным образом почти перестала мерзнуть. Нет, я, конечно, носила теплое пальто, как все, но сегодня забыла перчатки, прошла полпути, пока вспомнила о них, и ничего, руки особенно не мерзли. Что-то мне говорили про магию холода? Вообще, что я знаю о ней? В голове было предательски пусто. Выходило, что я не знаю о собственном даре ничего, даже от кого он мне достался, какие способности были у моей родной семьи. Может, все же затесался там кто-то такой же ледяной? Занятая внутренними изысканиями, я не особенно смотрела под ноги, и когда под ними слегка дрогнула земля, испуганно ойкнула и метнулась в сторону. Наступила на отполированную ледяную гладь бывшей лужи, но удивительным образом не поскользнулась. Выдохнула. Сделала осторожный шаг. «По-моему, все отлично сложилось», — послышался знакомый голос, от которого пробрала мурашками. «Это потому что не к тебе приклеила трех психованных девиц», — буркнул Итван. «Они с братом шли мне навстречу. Самого популярного парня нашего курса я в непосредственной близости видела третий раз. Второй из них он ныл. И что они все в нем находят?» «Психованная из них всего одна», — старший откровенно поддразнивал. «Две другие милые и, по большей части, незаметные». «Думаешь, от этого легче?» «Думаю, что мне повезло заполучить живое доказательство сбоя». Мурашки отвлекали. Я должна перестать слушать его голос. Мрак я даже толком не улавливала смысла, просто слушала и дрожала. Не от холода. Маги были всего в паре десятков шагов, когда мне удалось вернуть хотя бы часть контроля над разумом. Осознать другие ощущения. Например, под грудью тянуло. Почти больно к магу тянула, старшему из огненных братьев. Мрак. Мрак. Я так и замерла с приоткрытым от изумления ртом. Да не может быть. Это же не так работает. Ну, наверное. Тем временем маг будто запнулся. Остановился, коснулся того места, где концентрировались ощущения и у меня тоже, и неверящий огляделся вокруг. Поймав на себе его взгляд, я пробормотала ругательство, почувствовала, как пламенеют щеки, и со всей доступной мне прытью рванула вправо. Там тоже была дорожка, хоть и вела она не туда, куда мне надо. Опомнившись, предназначенный мне магией мужчина бросился ловить во второй раз ускользающую добычу. У меня была фора. Он был быстрее и сильнее, территорию толком не знали мы оба. Смех мешался с возбуждением. «Кажется, я сошла с ума». «Постой, почему ты убегаешь?» Кончики пальцев приятно онемели. Позади раздался глухой звук падения. Мак обругал лед. «Ты что творишь?» Младшенький тоже добрался к месту самых интересных событий. «Кто это?» Ответа я уже не услышала, потому что не переставала бежать. И бежала еще долго, сворачивая каждый раз, когда такую возможность предоставляла дорожка. Было так странно. Связь, будто ее разорвали еще раз, причиняла вдвое большую боль. Одновременно что-то чувственное внутри щекотали пузырьки счастья. На губах подрагивала такая широкая улыбка, что им становилось больно. Во всяком случае, теперь мне известно, кто он. Брат Итвана ведь преподаватель. Ну, почти. Его сослали в Валерим, чтобы не лез в какие-то темные дела. Я слышала, что у него нет пары по магии, и с невестой он собирается расстаться. И он мне с первого взгляда понравился. С первого звука его голоса, если честнее. Но он старше, из знатной семьи, настоящий боевой маг. А тут я. Разве такое возможно? Это все усложняло, но и кружило голову. А еще ничто ему не мешало ударить меня каким-нибудь не слишком опасным заклинанием и сцапать тепленькую. Но он почему-то этого не сделал. Вспомнила, что сама нечаянно наколдовала там лед, и стало стыдно. Как это вообще контролировать? Покружив какое-то время по территории, я каким-то чудом вышла к месту проведения экзамена. В этот момент о нем и вспомнила. Сердце испуганно дрогнуло, но вместо того, чтобы начать нервничать, я оглянулась, не преследует ли меня маг. Раз, наверное, в десятый. Маг не преследовал. Интересно, он запомнил меня, успел рассмотреть. Призвав на помощь разум, я пришла к выводу, что вряд ли. Пальто самое обычное, серое, плюс я куталась в ажурную шаль. Таких девчонок сейчас по Академии толпы ходят. А если бы успел, интересно, я бы ему понравилась? Мрак, Вайлет, хватит! Я пристроилась в хвост очереди. Двери как раз открылись, и будущие настоящие студентки потянулись внутрь здания. Там для нас был предусмотрен зал для ожидания, где можно еще раз заглянуть в учебник, что-то повторить и попрактиковаться. Ну и аудитории, где будут проходить встречи с экзаменаторами, конечно. Перед глазами немедленно нарисовался образ одного красноволосого преподавателя, и пришлось приложить немало усилий, чтобы от него избавиться. Почему так сложно не думать о нем? «Здесь только девушки», — обратилась я к той, что стояла ближе, просто чтобы отвлечься. Парни сдавали вчера, охотно поддержала разговор она. Всего один уехал домой, еще троих отправили в заведение, где есть подходящий для них профиль, остальные остались с нами. Хотелось верить, что с Ульсом Вардасом все в норме. Не то чтобы он тронул мое сердце, но он вроде бы хорошо отнесся ко мне. Жаль, что у нас нет магической совместимости, это бы сделало все куда проще. Ульс странный, я из семьи с уничтоженной репутацией, могли бы и сработаться. А с братом Итвана не сможем. Никак. Я ни за что не разрушу его жизнь, поставив свое имя рядом. Переживать за экзамен не получалось, хотя какое-то время я честно пыталась сосредоточиться на нем. Видимо, за последнее время и без того хватило три волнений. Часть меня позорно хотела сбежать, другая заставляла то и дело поглядывать на дверь. Вдруг сейчас войдет предназначенный мне маг, поймет и никуда больше не отпустит. Нет, в этой связи точно есть какая-то особенная сила. И выражается она не только в физических ощущениях. Как же хочется с кем-то об этом поговорить. В таких обстоятельствах проще было отвлекаться, наблюдая, как кротают время до своей очереди другие девушки. Я оказалась едва ли не последней, так что заниматься мне этим пришлось долго. Кто-то метался из угла в угол, налетая на предметы, попадающиеся на пути, Другие нервно комкали манжеты или еще что-нибудь. Самые ответственные уткнулись в учебники Я бы тоже так сделала, если бы была способна хоть немного сконцентрироваться. Некоторые девушки, демонстрируя, что уже что-то умеют, творили мерцающие иллюзии или другие безопасные чары. Выглянувшая из аудитории Магиня даже кивнула одобрительно одной. «А не подскажешь фамилию Итвана? Я бы по-прежнему старалась держаться рядом со своей случайной собеседницей, В основном, чтобы не потерять очередь, но и ради информации тоже. «Корнагард», — она подозрительно глянула на меня из-под полуопущенных ресниц. «Только не говори, что тоже решила записаться в его гарем». Наоборот, выясняю, от кого следует держаться подальше. Отбиться было легко. По крайней мере, теперь я знаю его фамилию. После экзамена гляну в расписании. Любопытно, что преподает мой маг. Наконец, моя очередь. К моменту, когда она наступила, уже даже врожденная ответственность не требовала нервничать. Хотелось прозаичного, есть, попить чего-нибудь горячего и принять удобное положение, желательно горизонтальное. Небольшая аудитория была защищена магией. Я ощущала ее кожей. Не слишком приятно, будто пытаешься продраться через куст ежевики. Трое преподавателей встречали меня заинтересованными взглядами тем более заинтересованными, чем ближе я подходила. Хм, даже худой целитель оживился, хотя вот только что вид имел совершенно отсутствующий и явно мечтал поскорее закончить. «Хм», — вторил ему пожилой профессор. Знакомая могиня лучезарно улыбнулась. «Небо! Неужели она правда замолвила за меня словечко? Ну а с чего бы еще им так на меня смотреть?» «Ты нормально себя чувствуешь?» Показалось, что целитель смотрит прямо на место, где часто болела, когда пыталась проявляться связь, и у меня вспыхнули щеки. Мнительность зашкаливает. Он не может знать. Или может. «Профессор Блей, это и есть девушка, о которой я упоминала», Сладко — сладко-сладко заулыбалась Магиня. «Несколько дней бедняжке пришлось провести под наблюдением Лорелей. Мы ведь не станем ее слишком уж мучить». Внимания на ее высказывания никто не обратил. На теоретиков его здесь вообще редко обращали. «Сурванные личные блоки, я слышал. Интересный случай», — кивнул целитель, а я вспомнила, что пару раз видела его в медпункте. «Но кроме этого ничего не беспокоит?» «Нет», — я бодро потрясла головой. «На экзамен же пришла, а не на прием. «Очень странно», — отметил старший из магов. Если смотреть магическим зрением, ты выглядишь так, словно у тебя есть пара, но у тебя ее нет. Странно. Тяните билет, милочка, ободряюще кивнула игнорируемая всеми теоретическая магиня, не забыв подбавить сахару. Если все так и останется, возможно, вам разрешат поучаствовать в церемонии и на следующий год. Посмотрим. Предложение мне неожиданно понравилось. Брата Итвана в академии, скорее всего, уже не будет, не станут же власти мужчины мариновать талантливого мага здесь так долго. Не найдя свою пару, связь успокоится и перестанет меня терзать. Хороший план. Пожалуй, он стоит того, чтобы задержаться в стенах академии. Не скрывая облегчения, я взяла со стола ближайший листок. Развернула. Что такое завеса? Зачитала я свой вопрос как и почему темные существа попадают в наш мир? Почему, даже теряя лучших из лучших магов, завесу не закроют окончательно? Читать учебник не требовалось, чтобы это знать, но, поскольку я все же читала, в ответе вовсе не сомневалась. Вопросы, как я поняла по рассказам уже сдавших девчонок, были больше на кругозор. Магов интересовало, способна ли студентка усвоить простейшие вещи. Но больше их интересовало, мог ли оказаться полезным ее дар. «Завеса есть тонкое и одновременно плотное полотно между мирами», начала я тщательно подбирая слова. «Оно отделяет одно измерение от другого. Это необходимо не только для безопасности, но и для того, чтобы конфликтующие виды магии не сталкивались. Иначе взрыв может получиться такой силы, что несколько измерений снесет, а в других нарушится баланс». Магиня, которая с самого начала явно была за меня, кивнула и лучезарно улыбнулась. Профессор Тайрин. Раз уж я здесь, пора запоминать преподавателей. Человек без дара пройти завесу никогда не сможет. Даже магам это дано редким. Обычно завеса сжигает физическую оболочку. Лишь немногие обладают силами достаточными, чтобы противостоять ей. Обычно это парные маги, но встречаются и одиночки. Ободренная продолжила я. В обратную сторону это тоже работает. И большинство опасных существ, привлекаемых в наш мир энергией жизни, сгорают, не успев нанести никому вреда. С теми, кто обладает более устойчивой или восстанавливаемой оболочкой, или же какой-то особенной силой, разбираются маги, служащие у завесы. «Неплохо», — главный профессор тоже покивал. Целитель откровенно зевал и не мог дождаться, когда это все закончится. Что-то на интуитивном уровне подсказывало, что решение насчет меня уже принято. «С учетом этого всего, может показаться разумным просто закрыть завесу», добралась я до последней части вопроса. «Но этого делать нельзя. Все измерения связаны. Это своего рода единая энергетическая сеть. Если закрыться изнутри, магия со временем начнет истощаться и в конце концов иссякнет полностью. Лишенный ее мир начнет погибать. Известно несколько случаев, когда измерения пытались отсоединиться от других, но ни одно из них не смогло так выжить». Последний факт я прочла в учебнике накануне вечером. Все, пожалуй. Нынешнее положение дел оптимальный вариант, подытожила профессор Тайрин. Правда, оптимальный вариант редко бывает идеальным. Отлично, расщедрился на похвалу старший маг с недовольным лицом. А теперь покажи нам свой дар. Я нервно сглотнула. Вот оно. Ну же! «Хотя бы немного», — вновь попыталась ободрить меня Магиня-теоретик. «Я пока не слишком понимаю, как им пользоваться намеренно», — призналась я честно, посчитав, что тратить время и без того уставших преподавателей как-то не слишком красиво. Судя по вздохам и улыбкам, они это оценили. Я у них сегодня не одна такая, и, между прочим, остальные далеко не все были отправлены по домам. «Закрой глаза», — посоветовал целитель. «Расслабься». Постарайся показать нам то, что является твоей сутью. Как прилежная ученица, я следовала каждому указанию. Главное, не продемонстрировать им свою идеальную совместимость с одним из преподавателей. Не знала, что можно заставить себя расслабиться, но оказалось, можно. Глубокий вдох и медленный выдох. Казалось, даже усталость куда-то отступила. Так, где тут моя суть? ищую связь, которой я помешала развиться, чувствовала. Но магию... Не внутри, нет. Снаружи ее было много. Не только в защитных заклинаниях. Я могла почти ощутимо набрать ее, сколько нужно, и придать желаемую форму. Вот только меня просили сделать не это. «Стоп, хватит!» — прогрохотал пожилой маг. От неожиданности глаза сами распахнулись. Я же ничего не... Полы стены аудитории покрывал толстый слой льда. На потолке к нему прилагались еще и толстенные сосульки. И все это было щедро покрыто инеевой шубой. «Это я? Правда я? Но я же даже начать не успела!» Преподавателям достался озадаченный взгляд. «Отлично, вы приняты!» — сообщил совершенно довольный профессор. Хоренс. Я же решила запоминать. Ну вот. «Но теперь, милочка, не могли бы вы разморозить нам дверь?» Пролепетала теоретическая магиня, отчаянно дрожа. Вот тут стало по-настоящему стыдно. Боюсь, я понятия не имею, как это сделать. Хорошо, что я оставалась последней экзаменуемой, потому что наше освобождение из аудитории оказалось уж слишком зрелищным. Сначала, конечно, преподаватели попытались все расколдовать и очень удивились, когда ничего не получилось. Свою защиту они смогли снять, а вот растопить мой лед нет. И я даже со всеми их объяснениями не смогла. Впрочем, я сразу предупреждала. Местная магия ополчилась на меня и не успокоится, пока не сведет с магом. Или же я себя накручиваю. К чести преподавателей никто не грозил мне наказанием, хотя зубы стучали у всех троих. Потом ледяное царство начало таять. Нас щедро полила капель, а закончилось все беготнёй по скользкому полу в попытках увернуться от отваливающихся с потолка сосулек. «Никогда не думал, что у меня опасная работа», — пропыхтел Хоранс, когда дверь наконец размёрзлась, и мы все вывалились из аудитории в опустевший холл. Еще раз простите», — покаянно пробормотала я. А про себя поклялась не попадаться этим троим на глаза как минимум в ближайшую вечность. Дедушке отправила письмо в тот же вечер. И следующим, следуя указаниям, опять пробиралась к Эльке. Если честно, не верилась, что и в этот раз все пройдет легко. Однажды мне уже повезло, но... Согласна, ее охраняли лишь чарами, от которых мне дали ключ. А если бы здесь оказалась не я, а кто-то из мстительных однокурсников... Поражает, что этого до сих пор не произошло. Так, спокойно. Пройти мимо медпункта. Если что, скажу, что шла Клорелей за новой порцией мази, но в темноте перепутала здание. Врать не пришлось, никто меня не видел. Кристалл помог проскользнуть сквозь защиту. Следующие действия я сотню раз прокручивала в голове, что в настоящем давало движениям уверенность. И так чересчур задержалась. Если бы не мои приключения с последствиями, Элька, может, уже бы проснулась. Да я вообще не имела права на эти приключения. Стоп. Терзание отложим на потом. Замерить уровень тьмы. Как и предсказывал дедушка, ничего особенного. Да и я сама с первого визита так чувствовала. Отлично. Теперь вытащить из заклинания ошибку. Я разместила пористый камень чуть ниже Элькиной груди и замерла. Ничего особенного не происходило. Ладно. Думаю, стоит немного подождать. Волнение жалило кожу. Взгляд внимательно скользил по подруге, выискивая малейшие нюансы. Длинные волосы были почти такого же цвета, как мои собственные, но на несколько тонов теплее. Они лежали так, будто кто-то заботливо расчесывал их дважды в день. Ресницы отбрасывали легкие тени на нежную кожу, но Элька не выглядела ни изможденной, ни слишком бледной. Наоборот, даже какое-то подобие румянца присутствовало. Губы были капризно изогнуты, едва заметно, но я знала эту девушку почти как себя. Тронула руку, теплая, словно подруга вот-вот проснется и рассмеется над тем, что мы с дедушкой тут вокруг нее устроили. Кожу на ладони кольнула более ощутимо. Я отпрянула. В первый раз мне не дано было заглянуть так глубоко. Но сейчас дар уже позволял частично перейти на магическое зрение. Эльку коконом опутывали разноцветные нити чар. Они защищали, поддерживали ее внешний облик в порядке, не позволяли произойти никаким физическим изменениям. Вот и ответ, почему эту тайну прячут в закрытых оранжереях. Многие чары питались от растений и плодородной земли. Пожалуй, достаточно. Забрала камень и сунула его в сумку. «Просыпайся, хватит дрыхнуть», — прошептала подруге. Тронула ее щеку, прощаясь, и поспешила уйти. «Возможно, уже завтра все закончится».